Тут-то мы и поворачиваем назад, сказал Чарли. Тут-то ты и ошибся. И мистер Тридден щелкнул выключателем аварийного генератора. Поехали. Трамвай дернулся, скользнул по рельсам и, оставив позади городские окраины, покатился вниз, в долину. Он то вылетал на душистые залитые солнцем лужайки, то нырял под тенистые деревья, где пахло грибами. Там и сямкалию пересекали ручейки. Солнце просвечивало сквозь листву деревьев, точно сквозь зелёное стекло. Вагон, тихонько бормоча что-то про себя, скользил по лугам, усеянным дикими подсолнухами, мимо давно заброшенных станций, усыпанных словно конфетти старыми трамвайными билетами, и вслед за лесным ручьём устремлялся в летние леса. Трамвай. Он даже пахнет по-особенному, говорил Дуглас. Ездил я в Чикаго на автобусах, у тех какой-то чудной запах. Трамвай через Щур медленно ходит, сказал мистер Тредден. Вот они и хотят пустить по городу автобусы. И ребят в школу тоже станут возить в автобусах. Трамвай взвизгнул и остановился. Тредден достал сверху корзину с провизией. Ребята восторженно завопили и вместе с ним потащили корзину на траву, туда, где ручей впадал в молчаливое озеро. Здесь некогда поставили эстраду для оркестра. но теперь она совсем рассыпается в прах. Они сидели на траве, уплетали сэндвичи с ветчиной и свежую клубнику и яркие, блестящие точно восковые апельсины. И Триден рассказывал, как много лет назад тут по вечерам на разукрашенной эстраде играл оркестр, музыканты изо всех сил трубили в медные трубы, толстенький дирижер обливаясь потом усердно размахивал палочкой в высокой траве, гонялись друг за другом ребятишки и мелькали светлячки. а под ощетин мосткам, постукивая каблуками, будто играя на солофоне, расхаживали дамы в длинных платьях с высокими стоящими воротниками и мужчины в таких тесных на крахмалиных воротничках, что-то выглядели задохнуться. Вот они остатки этих мостков. Только за долгие годы доски сгнили и превратились в какое-то деревянное месиво. Озеро лежало молчаливое, голубое и безмятежное. Рыба медленно плескалась в блестящих камышах, а вогоновожатый всё говорил и говорил, и детям казалось, что они перенеслись в какое-то иное время, и мистер Тридден стал вдруг на диво молодой, а глаза у него горят, как голубые электрические лампочки. День проплывал сонный и бестревожный. Никто никуда не спешил. Со всех сторон их обступал лес, и даже солнце словно остановилось на одном месте. А голос тредно поднимался и падал, и стрекозы сновали в воздухе, рисуя золотые невидимые узоры. Пчела забралась в цветок и жужжит-жужит. Трамвай стоял молчаливый, точно заколдованный орган, поблёскивая в солнечных лучах. Ребята ели спелые вишни, а на руках у них всё ещё держался медный запах трамвая. И когда тёплый ветерок шевелил на них одежду, от неё тоже остро пахло трамваем. В небе с криком пролетела дикая утка. Кто-то вздрогнул. Ну, пора домой. Отцы да матери чего доброго подумают, что я вас украл. В тёмном трамвае было тихо и прохладно. Совсем как в аптеке, где торгуют мороженым. Присмеревшись, ребята повернули зашуршавшие плюшевые сиденья и уселись спиной к тихому озеру, к заброшенной эстраде и дощатым мосткам. которые выстукивают под ногами звонкую деревянную песенку, если идти по ним вдоль берега в иные страны.